Неплохо выглядишь, сын, сказал Оливер. Очень неплохо. У меня все нормально, произнес Тони. Обращение сын вызвало у него легкую гримасу. До армии Оливер всегда называл Тони по имени. Любопытно, чем вызвана такая перемена, подумал Тони. Ну, хотя тебе стоило бы немного